Глава 18. Ева. Всего на миг в глазах темнеет, когда наши с ведьмой пальцы соприкасаются, и вдруг я оказываюсь в какой-то пещере, в окружении нескольких десятков женщин. Добро пожаловать домой, улыбается ведьма, похитившая меня. Не хочу вас расстраивать, но я не живу в пещере, так что лучше верните меня обратно. К счастью, я снова могу двигаться и говорить. Ты не пленница вступает в диалог другая девушка. «А наша гостья? Мы лишь хотим поведать тебе правду». «Да?» – Удивленно смотрю на это сектантское сборище. «А нельзя было сделать это менее пафосно и без спецэффектов?» Девушки смущаются и разводят руками, мол, получилось, как получилось. Даже страшно представить, что сделают мои мужья с этими любительницами эффектных появлений, когда найдут нас. «Как вам удалось обездвижить стольких демонов?» «Вы настолько сильны?» «Увы, нам пришлось потратить очень много сил. Весь Ковен сейчас практически беззащитен». «Ясно». Киваю, осматривая молчаливых и немного напуганных женщин. «Так зачем я здесь?» «Позволь сначала представиться». Вперед выходит высокая брюнетка, значительно старше меня. «Я действующая глава нашего ковина, Аримианда. Но ты можешь называть меня просто Ари». Судя по доброжелательной улыбке и мягкому взгляду, она не собирается сжигать меня заживо или расчленять для проведения какого-нибудь кровавого ритуала. «Уже неплохо». «Ева», — представляюсь в ответ, «но не думаю, что у нас есть время для любезностей. Мои мужья скоро найдут меня». «Ты права», — кивает Ари. «И все же у нас есть пара часов в запасе, чтобы рассказать тебе очень важную часть нашей истории». Толпа расступается. Ари делает приглашающий жест, указывая в центр пещеры. А что, здесь вполне уютненько, по-домашнему. Ковры расстелены поверх пола, в углах смастерены диванчики из подушек и плотных настилов. Есть и столы, и книжные стеллажи, огромные чаши с огнем и самодельная кухня с вертелами и большими чанами. Света не хватает, как и окон, но все же для пещеры здесь удивительно тепло. Не пахнет сыростью и даже есть двери. Настоящий подземный город с общей гостиной. Даже картины висят на кривоватых стенах. А здесь красиво. Внимание привлекают несколько кадок с растениями и цветами. Как они растут здесь без света? Меня настолько поражает это, что невольно охаю от восторга. «Коллективная магия», – спокойно отвечает Ари, усаживаясь на огромную подушку. «Девушки разбредаются кто куда. Мы остаемся вдвоем. Я не могу проявить такое неуважение и остаться стоять, пока моя собеседница сидит. Конечно, мое платье не подходит для таких пируэтов, но у меня все же получается плюхнуться на подушку. Итак, Ева. Ари улыбается, наблюдая за моими попытками усесться поудобней. «Что ты знаешь о ведьмах?» «Ничего», — пожимаю плечами. Я здесь всего двое суток, а меня уже дважды выдали замуж, определили потомкам про матери демонов, обязали найти еще трех мужей, и теперь еще и ведьмы записали. Честно говоря, я уже боюсь, что будет дальше. Предупреждаю сразу: в клуб анонимных ведьм вступать не буду. Фух, не думала, что станет настолько легче, если высказаться. Что-то я устала от этих демонов и их мира. Кругом одни неприятности. Даже мужья не смогли ничего сделать, чтобы защитить меня от нападок Люцифера. А я, между прочим, девушка злопамятная. Тебе покажется это странным, но все идет так, как и должно быть. Одна из ведьм приносит поднос с красивыми расписными чашечками и сладостями и ставит его на импровизированный стол из сложенных камней. Угощайся, мы собираем лучшие травы, а этот пирог сделан по старинному рецепту. Я и без предложения не могу устоять. Аромат трав смешивается с ярким запахом сладких яблок и выпечки. Пирог тает на языке, и я сразу узнаю этот незабываемый вкус детства. Бабушка пекла похожую шарлотку. «Очень вкусно!» Благодарю с набитым ртом и, прихлебывая запиваю наивкуснейшим чаем. «Не спеши!» Ари по-доброму улыбается, наблюдая за мной. Рада, что тебе нравится. «Угу. Бабушка пекла похожий пирог». В моем мире его называют шарлоткой. Надо будет запомнить. Она тоже делает пару глотков чая, но быстро возвращает кружку на место. Ладно, спасибо за угощение, теперь я готова слушать. Отряхнув ладошки друг об друга, кладу их на коленки, словно послушная школьница. «Хм, знаешь, мы ведь из одного мира. Аре удается ошарашить меня». Наверное, ты уже слышала историю Лилит о том, как она передала дочь отцу, чтобы спасти ее жизнь. Да, заторможенно киваю, она и была самой сильной ведьмой. Не совсем. Ее дети жили среди людей. И в какой-то момент простая женщина из маленькой деревни решила воспользоваться древними знаниями и силой, которая хранилась в ее крови. Тогда-то все и началось. Ади тяжело вздыхает, опустив голову. Первую главу Ковина звали Астра. Она не была демоном. За многие поколения сила рода изменилась, но не стала меньше. Астра смогла найти единомышленниц. Они собирали травы, лечили людей, наращивали потенциал, умели создавать удивительные вещи. Она не просто стала главой Ковина. Она разделилась с сестрами свои способности, позволив им становиться сильнее. Но потом начались гонения, ведьм отлавливали по всему миру и отправляли на костер. Нас жгли, топили, пытали. Порой даже невинные девушки попадали в лапы Инквизиции, но никто не был оправдан. «Кажется, я понимаю, о каком этапе истории говорит Ари. Святая Инквизиция боролась с еретиками, но из их цепких лап невозможно было выбраться, если на тебя навесили ирлык ведьмы». За многие века уничтожили тысячи невинных женщин, а история о салемских ведьмах и по сей день заставляет кровь стыть в жилах. Обвинялись не только женщины, но и мужчины, и даже дети и старики, если их заподозрили в пособничестве ведьмам, а значит и дьяволу. Когда вышли на след Астры, она поняла, что время на исходе, и потратила все силы, чтобы создать портал и спасти нас, отправив в инферно. Под покровом ночи, когда все собрались в круг и готовы были переступить грань миров, нас нашла Инквизиция. В ту ночь Астра погибла от стрелы, пронзившей ее сердце. Но эта жертва не была напрасной. Мы смогли сбежать. Постой, но если Астра погибла, значит, ее род прервался? Нет, не прервался. Ари становится еще печальней. Она знала, что новорожденное дитя не переживет переход между мирами и отдала свою дочь одной из нас. Девушки, не пожелавший покидать родной мир. Кошмар. И тут до меня доходит. Постой, но ну это же было очень много веков назад. Сколько же тебе лет? Ари секунду смотрит на меня и взрывается громким хохотом. Много, Ева, но не переживай, ты проживешь еще дольше. Ты станешь надеждой не только для демонов, но и для ведьм. Как? Я ведь совершенно ничего не понимаю. Поймешь со временем. Для этого ты здесь чтобы получить свой гримуар, принадлежавший Астри, и узнать всю правду о своей силе, роде и историю, которую не дано знать никому, кроме потомков Лилит. Отказать точно не могу, если не хочу ранить Ари, рискнувшую всем ради памяти об одной из них. Хорошо, я постараюсь изучить гримуар, но ничего не могу обещать. Тебе и не нужно. Я же говорю, все идет так, как и должно. Само твое присутствие в этом мире изменит все. Вернет баланс и величие не только демонам, но и позволит нам, ведьмам, спать спокойно. Слишком много загадок для меня одной. Наверное, я смогу понять все, когда прочту обещанный гримуар или хотя бы просто отдохну от постоянных потрясений. Идем. Ари помогает мне встать, так как ноги затекли от неудобной позы. Длинными путями по узким туннелям мы спускаемся в нечто напоминающее хранилище. Огромная комната, заваленная несметными сокровищами, всякими ингредиентами, склянками, котелками. Но главное достояние находится в центре, на каменной подставке. Старинная книга огромных размеров, в кожаном переплете. Никто, кроме тебя, не сможет открыть этот гримуар. Достаточно одной капли твоей крови, и книга раскроет перед тобой все тайны. Увы, разговор приходится прервать. Ари хватает книгу и быстро передает мне, буквально впихнув фолиант в мои руки. Ведьма выглядит напуганной, а нагулка сглатывает и быстро произносит. «Демоны нашли нас раньше, чем я рассчитывала. Береги книгу и знай, что если понадобится помощь, мы всегда будем рядом. Я и глазом моргнуть не успеваю». Только хватаю ртом воздух и оказываюсь на поверхности на какой-то поляне, в окружении деревьев и разъяренных демонов в боевой трансформации, готовых крушить все на своем пути. Спокойно, мальчики, я Дубровский. Тфу, ты что я несу? Все свои, сложите крылья, спрячьте клинки и пойдемте уже домой. То ли чай был с сюрпризом, то ли я слишком устала, но меня эти чудовища по три метра ростом не пугают по крайней мере, не так сильно, как необходимость объясняться перед мужьями.